Глава восьмая. От лица Стаса. Я заехал к Елене в клинику, чтобы забрать документы по нашему совместному проекту. Она обещала подготовить их к вечеру, но срочно понадобились уже сейчас. «Елена Викторовна на совещании», — сообщила девушка на ресепшене. «Но она сказала, что документы лежат у нее на столе. Можете пройти и взять». Я прошел в знакомый кабинет. Действительно, на столе лежала папка с моей фамилией. Взял ее и уже направился к выходу, когда взгляд случайно упал на стопку медицинских карт, которые Елена изучала. Верхняя карта была открыта, и я увидел фамилию. Ветрова Мария Сергеевна. Ветрова. Моя фамилия. Сердце ёкнуло. Я знал, что он не должен, но любопытство оказалось сильнее. Подошел ближе и взглянул на карту. Мария Сергеевна Ветрова. Четыре года. Диагноз — врожденный порог сердца. Мать — Светлана Сергеевна Ветрова. Мир вокруг меня закачался. Светлана Ветрова, Света. А значит, Мария — ее дочь. Четыре года мы расстались пять лет назад. Значит, нет, это невозможно. Дрожащими руками я перелистнул страницу. Там была вся информация. Дата рождения — 15 января. Близнец Александр Сергеевич Ветров. Близнец, двойня. Я быстро посчитал в голове, если дети родились 15 января, то зачаты были в апреле, ровно пять лет назад, за месяц до того, как я ушел от светы. Осознание накрыло как обвал, вдоль позвоночника разлился жидкий лед, а в горле пересохло так, что стало трудно дышать. Каждая клетка организма кричала от боли понимания. «У меня есть дети. Дети, о которых я не знал пять лет. Мой сын и моя дочь». Я листал карту дальше, ища хоть какую-то информацию об отце. Но в графе «отец» стоял прочерк. Света не указала меня как отца. «Почему? Почему она скрыла от меня детей?» «Что ты здесь делаешь?» Я обернулся. В дверях стояла Елена с ледяным выражением лица. «Я документы забирал», — сказал я, не выпуская из рук медицинскую карту. «Лена, это...» «Положи карту на место», — холодно приказала она. «Это конфиденциальная информация». «У меня есть дети», — сказал я, глядя ей в глаза. «У Светы есть мои дети». Елена молчала, изучая мое лицо. «Ты знала, — понял я вдруг, — ты знала, кто она такая, когда брала ее на работу». «Не знаю, о чем ты говоришь», — ответила Елена, но что-то в ее голосе дрогнуло. «Светлана Ветрова», — повторил я, — «моя бывшая жена, мать моих детей, которая работает у тебя уборщицей, и ты хочешь сказать, что это совпадение?» Елена прошла к столу и забрала у меня карту. «Я не изучаю биографии своих уборщиц», — сказала она. «Мне все равно, кто они и откуда». «Врешь!» — я почувствовал, как внутри поднимается ярость. «Ты всегда все знаешь о своих сотрудниках. Все проверяешь, все изучаешь». «Стас, успокойся!» — Елена положила руку мне на плечо. «Даже если это правда, даже если у тебя действительно есть дети, какое это имеет значение? Прошло пять лет!» «Какое значение?» — взорвался я. «У меня есть сын и дочь. Дочь больна, ей нужна операция, а я не знал об их существовании». «Если не знал, значит, она не хотела, чтобы ты знал», — пожала плечами Елена. «Наверное, были причины». «Причины? Какие могли быть причины скрывать от отца его собственных детей?» «Где она?» — спросил я. «Где Света?» «Не знаю. Ее смена закончилась час назад». Я развернулся и направился к двери. «Стас, подожди!» — окликнула меня Елена. «Куда ты идешь? «К ней. Выяснять, почему она скрывала от меня детей пять лет?» «Стас, не надо!» — Елена догнала меня. «Подумай хорошенько. Если она хотела, чтобы ты знал о детях, сказала бы давно. Зачем тебе эти проблемы?» «Проблемы?» «Она называла моих детей проблемами». «Это не проблемы», — сказал я жестко. «Это мои дети». «Стас, у нас свадьба через два месяца», — воскликнула Елена. «У нас планы, будущее. Зачем тебе прошлое?» «Потому что прошлое включает в себя моего сына и дочь», — ответил я. «И я хочу их знать. А еще я все еще не разведен с ней». Елена схватила меня за руку. «Хорошо», — сказала она быстро. «Хочешь помочь? Помоги деньгами. Оплати операцию и забудь. Зачем тебе больше? И развестись можно быстро». «Потому что я их отец». «Отец?» — ее глаза сверкнули. «Какой ты отец, если пять лет о них не знал? Какой отец, если бросил беременную жену?» «Я не знал, что она беременна». «Не знал?» — усмехнулась Елена. «Или не хотел знать». Что-то в ее тоне меня насторожило. Слишком она была уверена в себе. Слишком быстро парировала. «Лена», — сказал я медленно, «Ты — «ты что-то скрываешь». «Не скрываю». «Просто не понимаю, зачем тебе все это ворошить? Ты счастлив, я счастлива!» «А Света?» — перебил я. «А мои дети? Они счастливы?» Елена молчала. «Дочь больна!» — продолжил я. «Нужна дорогая операция!» «А Света работает уборщицей, чтобы заработать деньги!» «И ты говоришь мне забыть?» «Ты можешь помочь деньгами!» «Я хочу помочь не только деньгами!» — крикнул я. «Я хочу быть их отцом!» «Стас!» — Елена подошла ко мне вплотную. «Послушай меня внимательно. Эта женщина скрывала от тебя детей пять лет! Пять лет! Ты думаешь, она сделает тебя частью их жизни? Попробую узнать. А если она скажет нет? Если запретит видеться с детьми?» Я не ответил. Не знал, что отвечу. «Стас!» — продолжила Елена мягче. «Не разрушай то, что у нас есть. Ради того, что может быть. Мы же любим друг друга». Любим. Я никогда ее не любил. Похоть, удобство, но точно не любовь. Мне нужно подумать обо всем этом. Потом поговорим.